Название этой улицы непривычно, и в то же время вполне понятно даже для городского уха Остоженка. Когда-то проходила дорога от Кремля к Крымскому броду, мимо поименных лугов, где косили обитатели пригородных деревень сена, дометали его в стога. Настолько имя это запало в душу москвичей, что новое название Метростроевская, данное улице в 35-м году, не прижилось, и одно из первых вернуло Остоженка прежнее имя. Сквер на стрелке Остоженки и Причистенки образовался на месте замечательного дома, снесенного в 1972 году. Первые каменные палаты поставил здесь боярин Юшков в конце 17 века. Затем они несколько раз перестраивались. В 19 веке дом перешел к купцам Абуховым, которые сдавали квартиры второго этажа жильцам. Именно здесь в 1877 году поселился Василий Суриков, Чтобы быть ближе к строящемуся храму Христа Спасителя, молодому художнику поручили написать в нём четыре панно на тему вселенских соборов. Чтобы место после сноса не пустовало, решили непонятно почему именно здесь поставить памятник Фридриху Энгельсу. Но знаменитый друг Карла Маркса так и не вписался в этот старомосковский уголок. Говорят, что большинство москвичей даже толком не знают, кто это здесь стоит, и многие называют его памятником Кропоткину. Прогуливаясь по Остоженке, не пропустите дом на углу 1-го Обыдинского переулка. Это яркий пример стиля русский модерн. Название переулку Обыдинский дала церковь Ильи Пророка. Срубили ее по преданию где-то в веке 14-м Обыдень, то есть за один день. Возле этой церкви в августе 1612 года стоял князь Пожарский перед тем как вступить в бой с польским гетманом Хаткевичем, подходившим к Москве. В 1702 году тумный дяк Гаврила Деревнин поставил вместо деревянной церкви каменную. На месте этого дома когда-то находилась усадьба Муханова, приятеля Пушкина и Гоголя, захаживавших сюда в гости. В 80-х годах прошлого века снимал здесь квартиру художник Абрам Архипов. Но ну а когда в 1903 году архитектор Иванов построил многоквартирный дом, одним из его жильцов стал инженер Владимир Григорьевич Шухов. Памятная доска на этом доме сообщает, что в 1906 году здесь на конспиративном собрании большевиков побывал Ленин. Но, кроме неблагодарных, были здесь и более солидные обитатели. Так в начале 50-х годов прошлого века проживало в доме семейство историка Сергея Михайловича Соловьёва, сам автор Многотомной истории России с супругой и его многочисленные дети, в том числе будущий философ и поэт Владимир Соловьёв. Ещё один хрестоматийный образец русского модерна. Самый оригинальный архитектор этого направления, Лев Кекушев, строил дом для себя и постарался выразиться полностью. И подобно росписи авторского пера, он установил на высоком фронтоне фигуру льва, аллегорию собственного имени. Но хозяева сменились, и фигура со временем исчезла. Соседний дом тоже работали в а Кекушева, но построенный для заказчика, и поэтому гораздо скромнее. Зачатьевский монастырь Царь Фёдор, сын Ивана Грозного, и его жена Ирина основали эту женскую обитель в 1584 году, надеясь, что Бог дарует им наследника. Поэтому главный храм, как и весь монастырь, был посвящён празднику Зачатия святой Анны, а предел храма Фёдору Стратилату и святой Ирине, покровителям царской чети. В 17 веке обитель стала тюрьмой для раскольницы княгини Евдокии Урусовой, сестры боярина Морозовой. 60 лет назад большинство зданий монастыря было разрушено или перестроено. Сохранилась только надвратная церковь Спаса нерукотворного образа. В этот дом неподалёку от монастыря в 1904 году вместе с женой Иола Игнатьевной и двумя дочерьми переехал солист императорских театров Фёдор Иванович Шаляпин. Здесь друг певца Валентин Сиров писал его знаменитый портрет. Затем жили пти сменились, и в 18 году сюда из Петрограда приехала к мужу Анна Андреевна Ахматова. Хилков переулок, дом 3. Адрес известный до революции многим юным москвичкам. Частная женская гимназия Фишер. Среди её преподавателей был и Пётр Ильич Чайковский. В этом особнячке произошли события, давшие русской литературе один из самых известных сюжетов глухонемой дворник и его собачка. Герасим и Муму. Оба они принадлежали помещице Варваре Тургеневой, матери писателя. Сам Иван Сергеевич, живший здесь какое-то время, невольно стал свидетелем описанных событий. Бывший дворец губернатора Еропкина с 1806 года стал известным московским учебным заведением, каковым остаётся и по сей день. Правда, название и программа со временем изменились. До 18 года здесь находилось коммерческое училище, где набирались ума разума не только будущие купцы и промышленники, но и автор Обломова Иван Гончаров, академики братья Вавиловы. Иностранные языки преподавали здесь, конечно, изначально, а теперь они вообще главенствуют. Сегодня здесь лингвистическая академия, бывший институт иностранных языков. В 41 году в этом доме формировалось ополчение Фрунзенского района, о чём напоминает установленный обелиск. И завершает прогулку по Стоженке ещё одна академия. На этот раз дипломатическая, некогда высокопрестижный МИМО. Это здание изначально строилось для лицея имени Цесаревича Николая, учреждённого главным редактором газеты Московские ведомости Михаилом Никифоровичем Катковым. В нём учились шахматисты Алёхин, художники Грабарь, Головин, а теперь будущие послы, атташе и советники.